Глава 9 Прогулки с Валяном напоминали выгул заключенных. Он не испытывал особого восторга от необходимости бывать на людях в моей компании. По нам можно было сверять часы. Каждую субботу, ровно в полдень, Валян заезжал за мной в открытой карете. Мы ехали в центральный парк Беренвира, гуляли, и как только стрелки часов показывали 13.30, возвращались обратно. Я предпочитала думать, что причина в его нелюдимости, а вовсе не в неприязни к моей персоне. «Не верится. В следующую субботу мы будем уже женаты в это время», сказала я в одну из последних прогулок. вален мрачно на меня посмотрел. «Ты расстраиваешься, что никто из твоих родственников не придёт на свадьбу?» спросила я. Недавно стало известно, что королевской семьи не будет даже в храме всех богов, а других родственников у Валиана не было. «Мне всё равно», — бесцветно ответил он. «О, боги! Как же сильно я хотела его придушить! В конце концов, женить бы на мне не самое страшное, что могло с ним случиться в жизни!» Я резко остановилась. «Вален, дорогой!» Мой голос был мягок и ласков. Он удивлённо на меня посмотрел, не ожидая подобного обращения. «Понимаю». «Наши отношения не задались с самого начала. Но я планирую быть счастливой в браке, чего бы это тебе не стоило, так что будь чуточку...» Я замерла на секунду, подбирая нужное слово. «Теплее!» И, мягко потянув его за собой, я сделала вид девушки, наслаждающейся прогулкой с любимым человеком. «Чего бы мне это не стоило?» — хмыкнул Валян, повторяя мои слова. Прозвучало, как угроза. «Это она и была!» Не меняя тона, произнесла я, лучезарно улыбнувшись. Мимо прошла Талия Сименс в сопровождении неизвестного мне кавалера. Кажется, в предыдущую субботу тоже мы наткнулись на неё в парке, и у меня закралась мысль, что Талия нас преследовала. Угораздила же нажить врага в лице первой сплетницы Беренвира. И всё из-за прихоти принца. Мы сели на одну из скамейчик около пруда. Два лебедя вместе рассекали зеркальную водную гладь Я увидела в этом добрый знак. Вален, я. Мы непременно станем ближе, и всё у нас будет хорошо. Вален, мой голос дрогнула я решилась задать один волнующий меня вопрос. Ты влюблён в кого-нибудь? Если ты про себя? Нет. Просто я хочу быть уверена, что твое сердце не занято. Понимаю, спрашивать об этом нужно было раньше, и всё же я задаю этот вопрос сейчас. «Ты влюблён в кого-нибудь?» Он медлил с ответом, и это уже был дурной знак. «Когда ты свободен от чувства, слово «нет» легко слетает с губ». «Если я скажу «да», ты откажешься выходить за меня замуж?» «А ты этого хочешь?» «Я тоже умею отвечать вопросом на вопрос». «Погода начинает портиться. Нам пора». Коротко бросил Валиан. Я встала со скамейки и посмотрела на безоблачное голубое небо. «Но ничего. Как влюбился, так и разлюбит. Какие бы чувства он ни берег в глубине сердца, я проникну внутрь. И ни одно нежное растение не сможет выжить в подобных условиях». Валиан с тревогой на меня посмотрел, и я спрятала кровожадное выражение лица под вежливой улыбкой. «Чего бы тебе это не стоило, Валиан?» Прошептала я. «Чего бы тебе это не стоило?» В последнюю ночь в отчим доме грусть и печали одолели меня. Они просачивались в каждую комнату и обволакивали памятные вещицы и дотрагивались до моего плеча, как только рядом появлялись родители и Лили. Словно прося ещё раз посмотреть на тех, кого я оставляю, уходя во взрослую, самостоятельную жизнь. «Никогда бы не подумала, что ты выйдешь замуж первой!» вздохнула старшая сестра, помогая укладывать последние вещи из моего приданного. «Буду скучать по твоим шпилькам в свой адрес». Я коснулась её руки. «Оставь. Всё. Сара закончит». Лилия устала, опустила руки и села на краешек кровати. Медленно она повернула голову в сторону окна и сглотнула. «Какой страшный цветок. У него нет глаз, но ощущение, что он смотрит на меня, не покидает с того момента, как я вошла в комнату». «Лилия, у тебя богатое воображение», — отмахнулась я. «Наверное, ты права». Она на всякий случай пересела в кресло, что стояла ближе к двери. «Заберёшь его завтра с собой?» «Не знаю, как лучше. Остальные цветы уже готовы к переезду, и мама отправит их через пару дней, когда я подготовлю для них место. Но вот с зубастиком я не готова расставаться даже на день». «Ты дала ему имя?» — удивилась лиля «Естественно. А ты разве своим цветам имена не даёшь?» «Нет». «Только сортам?» «Какая же ты странная!» Заметила я с серьёзным видом. В комнате повисла тишина. Мы играли в гляделки несколько секунд, и Лили первой рассмеялась. «Ты невыносима!» Вместо ответа я запустила в неё маленькую подушку, и мы, как в детстве, устроили бой до первых перьев. Задыхаясь от смеха, я старалась не думать, что больше никогда не подцапаюсь со старшей сестрой и не ударю её подушкой по высокомерному курносому носу. комнату постучали. «Да». Отвлёкшись, я пропустила удар подушкой. «Детка». В комнату зашла мама, и мы тут же прекратили сражение. «Спокойной ночи, Дели». Раскрасневшаяся сестра чмокнула меня в щёку и оставила нас с мамой вдвоём. Мама обвела взглядом комнату и остановилась на зубастике. «Я его с собой завтра заберу», — заверила я, предупреждая все вопросы. «Это хорошо». Она, как и Лили, нервно сглотнула. Впрочем, я не об этом хотела поговорить. Делия, солнышко, присядь рядом. Она погладила место на прикроватной скамье, и я выполнила её просьбу. Мы никогда раньше это не обсуждали. Я надеялась, что впереди у меня ещё пара лет. Но ты так неожиданно выходишь замуж. Мама говорила медленно. Её глаза метались между моим лицом и пастью зубастика. «Понимаешь...» «Мужчина и женщина, подобные тычинке и пестику». «Мама!» — воскликнула я краснее. «Не нужно! Я всё уже знаю!» «Слава богам!» Она облегчённо выдохнула, но через секунду напряглась. «Постой! Откуда это ты знаешь?» «Из книг по флористике!» — выпалила я, желая провалиться сквозь землю из-за неловкого разговора. Кажется, мама удовлетворил ответ. Она подавила смешок и взяла мою руку в свои ладони. «Детка, как же быстро ты выросла! Может быть, у тебя есть вопросы или нужен совет? Завтра ты вступишь на необитаемый остров супружеской жизни, и мне больно думать о том, что ты останешься совсем одна!» Глаза мамы наполнились слезами, я крепко её обняла. «Всё будет хорошо, вот увидишь! Мне и вправду нужен твой совет. Как вы с папой стали одной семьёй? Что ты делала, чтобы преодолеть отчуждённость между двумя малознакомыми людьми. Договорные браки в высшем свете являлись делом самим собой разумеющимся. И брак мамы с папой был не исключением. Но они стали той редкой семейной парой, когда после женитьбы супруги живут душа в душу и любят друг друга. На это понадобилось время, Дели. «Будь хорошей женой, заботься о своём супруге, но никогда не позволяй ему неуважительно к себе относиться». «Поместью Кроу нужна женская рука. Наведи там порядок. Создай семейное гнёздышко. вален всего этого был лишён. Покажи, какой может быть семейная жизнь. Старайся хотя бы раз в неделю сама готовить ужин. И что бы ни случилось, помни, ты должна быть на его стороне». «И терпение, Дели. Побольше терпения. вален не похож на влюбчивого и лёгкого на проявление чувств мужчину. Но такие обычно, если любят». до самого конца. Мама замолкла, не договорив, её глаза наполнились печалью, и моё сердце болезненно сжалось. Что бы ни случилось, милая, помни, мы всегда рядом. Не выдержав, она расплакалась, и мне потребовалось немало носовых платков, чтобы её успокоить. Пожилав друг другу спокойной ночи, мы распрощались. Я осталась в комнате одна. До сих пор не верилась, что завтра я стану леди дели и Кроу. В комнату снова постучали. Я закатила глаза. Неужели настал черед папы? Вместо ответа я открыла дверь. На полу лежала книга. И, судя по обложке, она не имела ничего общего с флористикой. Там красовалось весьма откровенное изображение мужчины с голым торсом и юной прелестницы, платье которой пикантно сползло с одного плеча. «Порочное желание» — сочинение Аннабелли. — гласила надпись на обложке, и мы и щеки снова запылали. Внутри кто-то заботливо оставил несколько закладок, словно рекомендуя ознакомиться с заложенными страничками в первую очередь.